Глава 32. Предложение. Ужин начался в напряженной тишине. Никто из нас не спешил развлекать гостей светской беседой, но Дион, как будто не замечал нашей неучтивости, кузен просто лучился довольством и открыто наслаждался едой, а я все четче понимала, что зря пошла на поводу собственных эмоций и пригласила этого гада к нам домой. Не нравилась мне самоуверенность Дерума. При всех недостатках Диона полным идиотом он все же не был. Так откуда такое ощущение собственного превосходства? Переоценивает свое обаяние или у него припасена для меня какая-то гадость? — Рейна, расскажи что-нибудь о том, как жила все эти годы. — Я совсем ничего о тебе не слышал и, признаюсь честно, скучал, — с улыбкой заявил кузен. — Решил изобразить из себя заботливого родственника? — ехидно поинтересовалась я. «Ну, зачем ты так, Эйни?» — укоризненно покачал головой Дион и изобразил воплощение вселенской печали на породистом лице. Уэлла дернула щека, но Дэйв бросил предостерегающий взгляд на своего побратима, а потом угрожающе спокойно заметил. «Лин де Рум, я второй раз напоминаю вам о недопустимости подобного обращения к чужой супруге. Виноват, привычка». Пожал плечами кузен, но, судя по его наглой физиономии, виноватым он в себя нисколько не чувствовал. — И все же, как ты провела последние семь лет, Рейна? Почему не прилетала домой хотя бы на несколько дней между сессиями? Как ни в чем не бывало, снова обратился ко мне Дион. — Ты сейчас издеваешься или действительно не понимаешь, почему я все семь лет не покидала территорию академического городка? — разозлилась я, устав изображать радушную хозяйку перед этим гадом. «Быть может, я не спешила сюда, потому что боялась снова превратиться в вашу марионетку? Или опасалась быть изнасилованной тобой или твоим противным дружком? Как думаешь? А может, просто не спешила дарить твоей сестре состояние моего рода?» Уже почти кричала я. Элис встала из-за стола и обнял меня со спины. «Милая, успокойся. Этот э -э -э Лин не стоит твоих переживаний». Тихо, но не настолько, чтобы Дион нас не услышал, попросил мой блондин. Дэвиан глазами убивал моего кузена. Муж так сильно сжал салфетку в кулаке, что костяшки побелели, да и вообще выглядел угрожающе. Лично у меня создалось впечатление, что еще немного и Дэйв набросится на нашего гостя. Я несколько раз глубоко вздохнула, беря свои эмоции под контроль. Вообще-то в академии я привыкла держать свой эмоциональный и взрывной нрав в узде, но Румы обладали удивительной способностью очень легко и быстро выводить меня из себя. Взглянула на кузена. Тот уже не выглядел довольным и сияющим, но по-прежнему вел себя уверенно и расслабленно, и это настораживало. Зачем ты пришел, Дион? Если светски побеседовать, то не стоило тратить свое и наше время. Твоя компания мне неприятна. «Уже почти спокойно», — сказала я. «Я пришел извиниться за все. Мне правда жаль, что я испугал тебя тогда. Я был совсем юным, глупым и торопливым. Не понимал, что тебе трудно пережить смерть родителей», — не сводя с меня прямого взгляда, — ответил Дион. «Будем считать, что я тебя простила. Ты только за этим пришел. Если так, то...» — начала я, но Дерум меня перебил. «Я пришел не только за тем, чтобы просить прощения». «Я хотел бы официально ухаживать за тобой, но на это нет времени, ведь скоро ты должна отбыть для прохождения службы. Поэтому я хочу сделать тебе предложение. Рейна, я прошу тебя стать моей Линой и принять меня своим третьим супругом», — заявил кузем. «Дион, ты в своем уме?» — только и смогла произнести я от удивления. «Прежде чем отказать, просто выслушай меня», — сказал Дерум. «Даже слушать не хочу». запальчиво сказала я, но вмешался Дэвиан. «Пусть он скажет», — как всегда кратко и емко высказался мой полукровка, чем безмерно удивил меня. «Хорошо, только не питай ложных иллюзий, Дион. Ты ни при каких условиях не станешь моим супругом», — предупредила я кузена. «Мне жаль, что ты так настроена, но поверь, мне есть, что тебе предложить», — совершенно спокойно ответил мне кузен. «Очень сомневаюсь». В любом случае, мне достаточно двоих супругов, и третьим обзаводиться я не планирую, — отозвалась на это заявление я. Переходи уже к делу. Говори, что хотел, и уходи. Не выдержал наших препирательств Элиас. Хорошо. Собственно, я предлагаю то, что в последние два дня пытался сделать твой старший муж. Устроить так, чтобы ты и бывший жених Биары проходили службу в безопасном районе неподалеку от нашего сектора. Это в моих силах. Есть у меня один должник среди высшего офицерского состава Совета Коалиции, — самодовольно поведал нам Дион. — Нет, я не согласна. Моя отработка закончится через два года. Это лучше, чем терпеть тебя до конца своих дней, — не задумываясь, ответила я. — Дело в том, что я не готов отказаться от мысли о том, что ты скоро станешь моей, Эйни. — Как ты понимаешь, я могу не только улучшить условия твоей службы, но и значительно ухудшить их, — прищурив глаза, сказал кузен. — Ты нам угрожаешь? — прорычал Дэвиан. Ни в коем случае. Мне жаль, что наш разговор принял такой оборот. Если бы время позволяло мне нормально ухаживать за Рейной, то я никогда бы не прибег к подобным методам. «Но скоро она улетит, и я не готов терять ее снова», — заявил этот мерзавец. «Убирайся из моего дома», — четко произнесла я, стараясь не показать ту бурю эмоций, что клокотала сейчас в моей душе. «Хорошенько подумай, Энни. Ты знаешь, как со мной связаться», — с улыбкой добавил кузен, буднично откладывая салфетку в сторону, а потом встал и спокойно удалился.